Глава четырнадцатая «Ты пришел скорее, чем я ожидала», заявляет черти что, отхлюбывая напиток из своего бокала. Причем серебряная маска с ее лица никуда не девается. Богиня просто поглощает напиток сквозь нее. А скорее всего и бокал, напиток — все иллюзия. Впрочем, я на это не отвлекаюсь. Хочет ходить в маске, пусть и дальше ходит. Главное, что дело не мешает. Я прохожу на задний дворик храма древнего ужаса с интересом осматривая убранство. А плохо тут все жрецы обустроили. Никаких тебе голых стен, аскетизма и прочих атрибутов, которые ты ожидаешь увидеть от интерьера храма. Помещение больше напоминает собой уютную зону отдыха, где видняются растения в горшках, ковры на стенах, шкуры на полу, а также диванчики, кресла и подставки для ног. Хорошо богам в спарте живется». «Ты уже наверняка знаешь о причине моего визита. Без расшаркивания занимаю я кресло напротив черти что». Она полу лежит на диванчике, все в тех же доспехах, поджав под себя ноги. Складывается вообще ощущение, что броня для девушки — это как вторая кожа. «Полагаю, речь зайдет о пантеоне». Наклоняет голову черти что. «Тебе тоже пришло сообщение от системы?» Удивляюсь я. «Разумеется, ведь в первую очередь это касается меня». Пожимает плечами собеседница. «Мне его создавать, и мне же придется проходить испытание «Расскажи мне, что это вообще такое?» «Пантеон? Серьезно? Разве у Спарты не один бог-покровитель?» Наклоняюсь я вперед, уперев локти о колени и поставив подбородок на сцепленные кисти. «А что ты вообще хотел делать с этой божественной стервой?» Усмехается черти что. «Запереть ее в башне и посадить на 10 замков?» чтобы через какое-то время к ней полез какой-то полоумный рыцарь с целью освободить красотку от злобного-злобного тирана Шурика и с возгласом «Рапунцель, сбрось свои локоны!». Любопытно, откуда сущность из чуждого нам мира так подкована в земном фольклоре? Или боги — это действительно лишь собрание мыслей всех, кто в них верит? А ты разве не можешь, ну, поглотить ее, использовать как топливо уже для себя?» Уточняю я у собеседницы. Девушка тихо прыскает, после чего машет перед маской ладошкой. Ох, лорд Шурик, ну и шуточки же у вас. Восклицая, черти что. Какие уж тут шутки. Какие уж есть, вздыхает девушка. Боги на то и боги, что их не так-то просто уничтожить. Даже другим богам. Здесь необходима сущность повыше рангом Почему я не поглотила мирантис Потому что это не в моих силах. Вот вообще? Победить могу, а вот съесть — простите. А разве боги — это не просто отъевшиеся духи? Что мешает оттяпать от них кусочек-другой? Следует мой вопрос. Черт что проводит рукой по маске, словно задаваясь вопросом, чтобы мне такого сказать. «Пожалуй, так будет понятнее», — хлопает она в ладоши. «Представь себе лужу». Есть лужа маленькая, есть лужа побольше, считай уже целое озеро, а есть море и океан. Допустим, киваю я на слова богини-покровителя, засыпать лужу можно кучкой песка, которая вполне уместится в ладошке. Тоже озеро можно засыпать уже при работе сотен, тысяч людей и далеко-далеко не за один день. А море? Или сразу же океан? Можно ли его свести на нет? Наклоняется ко мне черти что. Я отрицательно качаю головой. Даже если это и теоретически возможно, продолжает богиня, на то уйдет уйма времени и ресурсов, которые можно пустить в иное русло. Так и с божествами, лорд Шурик. Я могу оттепать кусок от нее, но на его усвоение уйдет много сил и времени. Да и Мирантис будет тебе уже бесполезной. Нужно ли это Спарте? «Хорошо, допустим. Массируя виски, уж больно неоднозначную информацию выдала черти что. Боги не могут пожирать богов, так? Отсюда следует вопрос, а кто может? Как от них вообще избавляться?» «Но вернемся к нашим баранам. Что из себя представляет пантеон? Меняю я тему». «Черти что кивает, откидываясь на спинку диванчика. Боги, как и люди, постоянно враждуют между собой». Интригуют, пытаясь подсидеть друг друга, отяпать паству более преданные и многочисленную. Рассказывают черти что. А еще боги способны объединяться в пантеоны. По своей собственной воле или же по праву сильного. Одни боги переходят в зависимость от других, тем самым усиливая тех, кто стоит у истоков пантеона. И при создании пантеона в Спарте Мирантис станет твоей девочкой на побегушках, усмехаюсь я. Черт что, звонко смеется, показывая большой палец. Что-то вроде того и даже лучше. На коротком поводке и строгом ошейнике. По сути, пантеон позволяет фракции получать бонусы от всех богов-участников, но править балом будет только тот, кто стоит на вершине. Указывает на себя богиня. И тебя совершенно не смущает, что такая как Мерантис будет у тебя в подчинении. Интересуюсь я. Разве она не злобная богиня, что только и несет смерть вслед за собой? А что поделать?» Философски пожимает плечами собеседница. «Богов делают те, кто в них нуждается и в них верит». Стайса желала красоты, но больше всего власти и подчинения от окружающих. И сразу начала кормить Меранти с кровавыми жертвами. Разумеется, та и выросла такой, жадной и неразборчивой в средствах. Избаловали ее с самого начала. «А ты какой выросла?» «Возвращаю, черти что, подначку, чтобы слегка сбить ее вальяжный тон». «Ведь это мы тебя, получается, создали». «Не создали, а призвали», — поправляет она. «Но если бы ты изначально шагнул на другой путь и убил майора, как я подсказывала, о, тогда бы я не была такой смирной домоседкой. Небо заслонило бы пламя пожаров, а крики жертв были бы единственной музыкой этого мира». «Жалеешь?» — усмехаюсь я. «На самом деле нет», — задумчиво произносит богиня. «Ведь тогда тебе шептала не я, а лишь дух, лишенный памяти и сознания. И многие отзывались на этот шепот. Но тот путь мне знаком, а этот — в новинку. И хорошо, что ты не согласился тогда на сделку с Мирантис. Тогда бы да, в этот мир пришло бы то еще чудовище». «Что ты имеешь в виду под этим?» «Хмурья брови. Хоть я и не вижу лица черти что, но я прям-таки чувствую, как последняя расплывается в хищном оскале полным предвкушения». «За тобой всегда идет смерть по пятам, лорд Шурик», — шепчет богиня. «Не каждый способен выдержать этот нелегкий путь. Той же Мирантис бы точно резьбу сорвали. Скорее всего, рано, чем поздно». «А ты, значит, не такая. Фыркую я». «Именно!» — хохочет богиня. «Для меня это рутина. Нескончаемая война за власть и ресурсы. Типичный понедельник, вторник и все остальные дни недели. Так что цени меня за то, что я есть. Но, пожалуй, вернемся к Мерантис. А то снова отвлеклись». Девушка смахивает несуществующие пылинки с доспехов и продолжает свою мысль. «Мерантис можно при усердии и желании воспитать». Наставить, как говорится, на путь истинный. Правда, на это потребуется время. Но будь уверен, она принесет пользу Спартии тебе. Даю слово, что принесет. На этом, собственно, наш диалог и заканчивается. Уже выходя из храма, я смотрю на проходящих туда-сюда игроков задумчивым взором. А ведь если так подумать, то в той же мифологии на земле хватало случаев с искуплением среди богов и прочих волшебных гадов. Тот же Аполлон, если я не ошибаюсь, когда-то являлся злобным богом-покровителем племен, которые были не прочь принести кровавые жертвы своему патрону. А кем он стал по итогу? Богом искусства. Вот вам и карьерный рост в божественной экосистеме. Исправить Мирантис и использовать ее во благо Спарты? А что? Звучит очень даже заманчиво. Я снова замираю перед Стеллой. «Желаете создать спартанский пантеон? Да? Нет?» черти что заявила, что каждый пантеон ковался в крови и испытаниях. Нельзя просто взять и по щелчку обзавестись собственным пантеоном. А потому очевидно, что нас ждет впереди. Я нажимаю «Да». Поздравляем! Вы решили бросить вызов системе. Внимание! Для создания пантеона вам потребуется пройти испытание. Внимание! Выберите бога или богиню, которая станет лидером пантеона. Кто бы мог подумать, что у меня будет аж два имени на выбор? Мирантис и Древний Ужас. Без промедления я выбираю последнюю. Поздравляем! Вы избрали Древний Ужас в качестве лидера спартанского пантеона. Внимание! По Древнего Ужаса потребуется пройти испытание в божественном плане. Внимание! Если вы провалите испытание, Спарта не сможет более создать пантеон. Вы уверены в том, что хотите начать испытание? Да? Нет? Нет? Система не дает невыполнимых заданий. Да, порой они кажутся просто чем-то не от мира сего, но система всегда предоставляет возможность. Возможность на успех. Поэтому я смело нажимаю «Да». Внимание! В ходе испытания паства древнего ужаса будет перенесена на божественный план сервера. До начала испытания осталось 23 часа 59 минут 59 секунд. «Не понял». Моргнул дважды Боба. «Твою же ж мать!» — прошептал Биба. «Мне же это не мерещится!» — нахмурился бывший наемник. «О, поверь, не тебе одному пришло!» — хлопнул себя по лбу Биба. «Мы идем махаться с богами!» «Этого мне еще только не хватало!» — проворчал Боба, хлопнув себя по лбу. «Нормально же все было!» «Видал сообщение от системы?» — спросил солдат на стене Краснодара. которая что там про черти что, пантеон испытания?» кивнул его товарищ а у тебя еще сообщение приходит ахнул солдат нет но ну так и чего ты выделываешься закатил глаза мужчина будто ты у нас лорд шурик чтобы вкачивать по уровню каждый день после чего они замолчали проследив взглядом за сержантом проверяющим их работу когда же высокое начальство покинуло поле зрения разговор продолжился волнуешься за испытание удивился товарищ «Нет, потому что девок в полисе нет. Конечно же, речь про испытания», — рыкнул солдат. «Ну, нас пошлют в какой-то божественный план. Понятия не имею, что это вообще такое. Так что пусть все идет, как идет. Как-то повлиять на это ведь мы не в силах». «И то верно». «А ничего, что мы как бы не военные вообще люди», — бурчал бородатый шахтер во время перекура. На что ему отвечал молодой новичок. «Но ведь черти что же помогла с партией в самый тяжелый момент... «Разве можем мы не помочь в ответ?» — возмутился тот. «Да так-то оно так!» — ну, не унимался шахтер. «Но я бы доверил это дело людям опытным. Тем же фалангистам или валькириям. А мы что? Мы игроки простые. Мы заботимся о тыле, чтобы солдаты наши могли сражаться на передовой. Или я не прав?» «Наверное, прав, но даже так. Это наш долг, как спартанцев!» — воскликнул молодой. Бородачу только и оставалось, что качать головой. Он все еще не очень верил во всю эту затею. «А ты времени зря не теряешь, признаю я, входя в охраняемые покои». Для Мирантис был выделен небольшой, но вполне себе сносный особняк в качестве резиденции. Почему не камера тюремная? А какой смысл ее туда запихивать, если двигаться она все равно не в состоянии? Зато присутствие подобной узницы сорвет весь процесс правосудия в Спарте. Потому что это особо даже в подобном состоянии может задурить мозги кому угодно. А здесь хотя бы нет никого лишнего. Теперь нет. Я должна была привлечь твое внимание, заявляет богиня, уже не кидаясь на меня проклятиями и ругательствами. Нужно будет обязательно пире премию выписать. И для этого ты едва ли не свела с ума пятерых игроков среди обслуги. Скидываю я брови. «Сегодня ко мне уже прибыл третий с докладом касательно размещения богини. Мерантис уже предприняла три попытки побега. И ведь ей даже не требовалось ничего делать. Ей нужно было просто быть. И игроки вокруг нее поддавались ее чарам. Даже несмотря на то, что у нее были божественные оковы на шее. Вот что значит «настоящая богиня». Столь неутешительная статистика привела к тому, что вокруг Мерантис сейчас находятся исключительно валькирии и те, обвешанные амулетами из Милана и киото Остальные теперь не подпускают даже на сотню метров к особняку. «Ты ведь планируешь пройти испытание для пантеона?» Прямо спрашивает богиня. «Да, и?» «Откажись от него!» Просит мирантис «Не требует, а просит!» «Удивительно!» «И по какой же причине?» «Следует мой вопрос». «Потому что ты даже не подозреваешь, на что идешь», — вздыхает она. «Что тебе известно?» «Хмуряя брови». «Я не могу тебе ничего сказать». «Да и если бы сказала, то ты бы не понял. Пока ты не окажешься на божественном плане, ты не осознаешь, насколько страшным может быть это место». «Вы же хотите бросить ему вызов с древним ужасом?» Чуть не плачет мирантис «Знай, она уже пыталась однажды». И ничем хорошим это не закончилось, для черти что в том числе. «Ты не хочешь ей подчиняться», — догадываюсь я. «Ты прекрасно осознаешь, что в случае победы тебе придется склонить голову». «Да, я боюсь этого», — рычит богиня. «И я до сих пор считаю эту суку тем еще отродием. Но еще больше я боюсь того, что вы проиграете. Это ведь ударит и по мне. Ведь из-за вас же я в таком состоянии». Увы, но Спарта будет участвовать в испытании. Вздыхаю я. Это необходимый шаг. Шаг? Шаг на пути к чему? К вершине. Наступает момент испытания. Я открываю глаза. Передо мной все еще виднеется отчет системы. Вы закончили медитацию. Плюс 15 к воле на 3 часа. Я ведь не забывал периодически просматривать Стеллу на наличие интересных артефактов, книг, чертежей и всякого такого прочего. Среди них я обнаружил и крайне занимательную листовку. А конкретно пособие по медитациям. Не зря я присматривался к этому методу в Киото. Еще бы свой сад камней построить, но чего нет, того нет. Имя. Пособие по медитациям. Описание. «Будь ты гордый бурундук или неуравновешенный водитель пикапа, тебе рано или поздно понадобится успокоить нервы. Так почему бы не присесть и не задаться вопросом, а не пошло бы оно все лесом?» Дает описание процесса медитации. Медитация длится от двух до восьми часов. В зависимости от длительности медитации вы получите соответствующий бонус к воле. И как раз моя очередная медитация завершилась прямо перед испытанием До испытания осталось 0 часов, пять минут, 46 шесть секунд. Я поднимаюсь на ноги, потянувшись всем телом. Еще одним неочевидным плюсом вот такого сидения и залипания в стену являлось то, что тело полностью расслаблялось. А потому можно было подобной сессии на 3-4 часа вполне себе заменить здоровый восьми-часовой сон. Не на постоянной основе, конечно же, но вот в момент нужды... Почему бы и нет? Итак, я спокойно надеваю на себя свои привычные одежды, включая тяжелый плащ на заклепках. В руку же я беру легендарный дзянь, с которым я практически не расстаюсь никогда. На пояс идет следом бессменная саперная лопатка, и вот я готов. До испытания осталось 50 секунд. 34 секунды. 4 секунды. 3, 2 один я делаю глубокий вдох и весь мир теряет краски испытание на божественном плане начинается